Глава 14 Миллер изумился и сделал попытку склонить свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет. Но свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать. «Нет, — перебил он, — это оставьте». «Я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность. Оставьте это!» Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью. «А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость?» Этот недостаток вашего характера отражается на субординации ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты, изнова прибывших из армии потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом. Они, товарищи, не секут, как должно, а только блох у него за спиной пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан. Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места. И мягкосердечный Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира. Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве и выведены из карцера. Рядовой постников был сделан при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выстрелили на нем все точки нады, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.